«Старая дева, вот кем я точно стану. Старая дева-литераторша с пером в качестве супруга, семьей из рассказов вместо детей и, возможно, получившая кусочек славы. Лет через двадцать, когда, как бедный Джонсон, я совсем состарюсь и не смогу ни насладиться ею, ни с кем-то ее разделить, да она уже не пригодится мне, такой одинокой и независимой». «Что ж, зачем мне становиться святошей с кислой миной или эгоистичной грешницей? К тому же я смею думать, что жизнь старой девы очень удобна, если к этому привыкнуть, но...» И тут Джо вздохнула, как будто такая перспектива ее не так уж привлекала. Поначалу эта перспектива редко бывает привлекательной, и для 25-летних кажется концом всего. Но все не так плохо, как кажется, и человек может жить вполне счастливо, если он может найти какую-то опору в самом себе. В 25 девушки начинают говорить о том, что останутся старыми девами, но втайне решают, что никогда ими не будут. В 30 лет они об этом молчат, но принимают этот факт спокойно, и если они благоразумны, то утешают себя, вспоминая, что у них впереди. Есть еще 20 полезных счастливых лет, в течение которых они, возможно, научатся стареть красиво. Не смейтесь над старыми девами, дорогие девочки, ибо сердца, которые так тихо бьются под строгими платьями, часто скрывают очень нежные, трагические истории любви и многие молчаливые жертвы молодости, здоровья, стремлений, самой любви, делают их увядшие лица прекрасными в глазах Бога. Даже с грустными и угрюмыми сестрами следует обращаться по-доброму, хотя бы потому, что они пропустили самую сладостную часть жизни. И, глядя на них с состраданием, а не с презрением, девушки в рассвете сил должны помнить, что они тоже могут пропустить время цветения, что румянец на щеках не вечен, что серебряные нити появятся в красивых каштановых волосах, и что со временем доброта и уважение станут такими же приятными, как любовь и восхищение сейчас. Джентльмены, то есть мальчики, будьте вежливы со старыми девами, какими бы бедными, простыми и чопорными они ни были, ибо единственное достойное рыцарство – это то, которое готово оказывать почтение старшим, защищать слабых и служить женщинам, независимо от их положения, возраста или цвета кожи. Просто подумайте о добрых тетушках, которые не только читали вам нотации и докучали по пустякам, но и ухаживали за вами и ласкали, слишком часто не получая благодарности. Вспомните те неприятности, из которых они вам помогли выбраться, деньги на чай, которые они выдавали вам из своих небольших сбережений, стишки на вашей одежде, которые сделали терпеливые старые пальцы, шаги, которые старые ноги сделали ради вас, и с благодарностью делаете милым старушкам те маленькие знаки внимания, которые женщины любят получать всю свою жизнь. Несноглазые девицы быстро их замечают, и вы еще больше понравитесь им. И если смерть... Почти единственная сила, которая может разлучить мать и сына, лишит вас, ваших родителей, вы обязательно встретите нежный прием и материнскую заботу у какой-нибудь тети присыллы, сохранившей самый теплый уголок своего одинокого старого сердца для лучшего племянничка на свете. Джо, должно быть, заснула, как, смею предположить, и мой читатель во время этого небольшого нравоучения потому что, внезапно, призрак Лори, казалось, предстал перед ней. Материальный, словно живой призрак, склонившийся над ней с тем взглядом, который у него обычно появлялся, когда он испытывал радость. Но ему не хотелось это показывать. Но, подобно Дженни в балладе, примечание, речь о балладе старой Робин Грей, шотландской поэтессы Энн Линцей. 1750-1825. Она поверить не могла, что это он. И продолжала лежать, уставившись на лоре в испуганном молчании, пока он не наклонился и не поцеловал ее. Но вот она узнала его и вскочила с дивана, радостно воскликнув. «О, мой Тедди!» «Дорогая Джо, так значит, ты рада меня видеть?» «Рада! Мой благословенный мальчик!» «Словами не выразить мою радость. А где Эми? «Твоя мама завладела ею, Мэг. Мы зашли туда по пути, а потом мою жену так и не удалось вырвать из их хватки». «Кого? Твою кого?» Воскликнула Джо, потому что Лори произнес эти два слова с неосознанной гордостью и удовлетворением, которые выдали его. «О, черт, ну да, я женился». И он выглядел таким виноватым, что Джо обрушилась на него, как молния. «Ты взял и женился!» «Да, прости, пожалуйста, но я больше никогда так не буду». И он опустился на колени, покаянно сложив руки, преисполненные озорства, веселья и торжества. «На самом деле женился?» «На сто процентов женился, спасибо». «Господи!» «Какой еще ужасный поступок ты собираешься совершить?» И Джо упала на свое место, открыв рот от удивления. «Типичное, но не совсем лесное поздравление», — ответил Лори, все еще находясь в покаянной позе, но сияя от удовольствия. «Чего ты ожидал, когда прокрадываешься сюда, как грабитель, и выпускаешь всех котов из мешка, от чего у человека дыхание перехватывает?» «Вставай, нелепый мальчишка, и расскажи мне все!» «Ни слова не скажу, пока ты не пустишь меня на мое старое место, не пообещаешь не баррикадироваться подушкой». Джора смеялась, чего не делала уже много долгих дней, и приглашающий похлопала по дивану, сказав сердечным тоном. «Старая подушка на чердаке, и она нам сейчас не нужна, так что садись и признавайся, Тедди!» «Как приятно слышать, когда ты называешь меня Тедди! Никто никогда не называет меня так, только ты!» И Лори сел с видом полного удовлетворения. «А как же тебя называют Эми?» «Милорд». «Это в ее духе. Ну, ты и выглядишь соответственно». И взгляд Джо ясно выразил, что она нашла своего мальчика красивее, чем когда-либо. Подушки между ними не было. Но, тем не менее, присутствовал естественный барьер, воздвигнутый расстоянием, временем и переменой в чувствах. Оба ощутили это и с минуту смотрели друг на друга, как будто эта невидимая преграда отбрасывала на них небольшую тень. Эта тень, однако, тотчас же исчезла, когда Лори сказал в тщеславной попытке принять важный вид. «Разве я не похож на женатого мужчину и главу семьи?» «Ни капельки, и никогда не будешь похож. Ты стал выше и красивее, но ты все такой же шелопай, как и всегда». «Ну, правда, Джо, тебе не помешало бы относиться ко мне с большим уважением», — начал Лори, которому все это очень нравилось. «Не могу, ведь сама мысль о тебе, женатым и благонравным так непреодолимо забавна, что я не могу оставаться серьезной». Ответила Джо, улыбаясь во весь рот, да так заразительно, что они еще раз посмеялись, а затем устроились поудобнее, чтобы как следует побеседовать, как в старые добрые времена. «Тебе нет смысла выходить на холод встречать теми, потому что они сейчас сами придут все вместе. А я не мог дождаться. Я хотел первым преподнести тебе этот грандиозный сюрприз, И первым снять пенки, как мы говорили, когда ссорились из-за сливок. Конечно, ты как всегда. Так и сделал, и испортил весь рассказ, начав не с того конца. А теперь начинай снова и поведай мне, как все произошло. Мне не терпится узнать. Ну, я сделал это, чтобы угодить Эми. Начал Лори с таким серьезным огоньком в глазах, что Джо воскликнула. «Выдумка номер один». Эми сделала это, чтобы доставить себе удовольствие. Продолжайте и скажите, наконец, правду, если можно, сэр. Теперь она собирается все испортить. Но «Ну, не смешно ли ее слушать? Сказал Лори, обращаясь к камину, и огонь вспыхнул и заискрился, как будто был вполне с ним согласен. Знаешь, это не важно. Мы с ней все равно теперь одно целое. Мы планировали вернуться домой вместе с Кэролами месяц или больше назад. Но они внезапно передумали и решили провести еще одну зиму в Париже. А дедушка хотел вернуться домой. Он поехал в Европу, чтобы угодить мне. И я не мог допустить, чтобы он вернулся домой один, как и не мог оставить Эми. А у миссис кэрл эти английские представления о компаньонках и прочей ерунде, и она ни за что не позволила бы Эмми ехать с нами. Поэтому я просто решил этот вопрос, сказав Эмми, «Давай поженимся, а потом сможем свободно поступать так, как захотим». «Конечно, ты так и сделал. Все всегда идет по-твоему?» «Не всегда». И что-то в голосе Лори заставило Джо поспешно сказать. «Как тебе удалось уговорить тётю дать согласие?» Это был тяжелый труд, но, между нами говоря, нам это удалось, потому что на нашей стороне была масса веских причин. «Не было времени писать сюда и просить разрешения. Но вам всем нравилась эта идея. Вы бы со временем тоже согласились. И надо было всего лишь действовать решительно, как говорит моя жена». «Разве мы не гордимся этими словами? И разве нам не нравится их произносить?» Перебила Джо, в свою очередь обращаясь к огню в камине и с восторгом видя счастливый свет. Казалось, отражавшийся от него в глазах, которые были так трагически мрачны, когда она видела их в последний раз. Возможно, немного, она такая очаровательная маленькая женщина, что я не могу не гордиться ею. Ну, все-таки дяди и тетя присутствовали, чтобы соблюсти приличие. Мы были так поглощены друг другом, что нас абсолютно невозможно было разлучить, и это замечательное соглашение могло бы все облегчить, поэтому мы и поженились. «Когда? Где? Как?» — спросила Джо в пылу женского интереса и любопытства, потому что она ни на йоту не могла осознать этого. Шесть недель назад, в американском консульстве в Париже, конечно, свадьба была очень тихой, потому что даже в нашем счастье мы не забывали о дорогой малышке Бет. Джо вложила свою руку в его, когда он сказал это, и Лори нежно погладил красную подушечку Бет, которую хорошо помнил. «Почему вы нам не сообщили потом?» спросила Джо более спокойным тоном после того, как они с минуту посидели в совершенной тишине. «Мы хотели сделать сюрприз. Сначала мы думали поехать прямо домой, но милый старый джентльмен, как только мы поженились, обнаружил, что он будет готов к поездке не раньше, чем через месяц и отправил нас провести медовый месяц Туда, куда мы пожелаем. Эми как-то назвала вальрозу настоящим раем для медового месяца, поэтому мы отправились туда и были счастливы так, как люди бывают счастливы только раз в жизни, клянусь. Разве это не была любовь среди роз? Лори, казалось, на минуту забыла Джо. И Джо была рада этому, потому что его такой свободный и такой непринужденный рассказ убедил ее в том, что он все простил. Она попыталась высвободить свою руку, но он как будто угадал мысль, вызвавшую этот полунепроизвольный порыв. Крепко сжал ее кисть и сказал с мужественной серьезностью, которой она никогда раньше в нем не замечала. «Джо, дорогая, я хочу сказать тебе одну вещь, а потом мы забудем об этом навсегда. Как я уже писал тебе в своем письме, говоря, что Эми была так добра ко мне». Я никогда не перестану любить тебя. Но эта любовь изменилась, и я понял, что так лучше. Эми и ты поменялись местами в моем сердце, вот и все. Я думаю, что так и должно было случиться. И это произошло бы естественно, если бы я подождал, что ты и пыталась заставить меня сделать. Но я никогда не был терпеливым, и поэтому я так страдал. Тогда я был мальчишкой упрямым и жестоким, и мне потребовался тяжелый урок, который указал мне на мою ошибку. Потому что это и была ошибка, Джо, как ты сказала. И я узнал об этом только после того, как выставил себя дураком. Честное слово, одно время я так запутался и не знал, кого люблю больше, тебя или Эми, пытаясь любить вас обеих одинаково. Но я не мог этого сделать. И когда я встретился с ней в Швейцарии, все, казалось, сразу же прояснилось. Вы обе заняли свои места в моем сердце. Я был уверен, что благополучно покончил со старой любовью, прежде чем ее сменило новое чувство. И теперь я честно могу поделить свое сердце между сестрой Джо и женой Эми, нежно любя их обеих. Поверишь ли ты в это? И вернешься ли в те счастливые старые времена, когда мы впервые узнали друг друга? Я поверю в это всем сердцем. Но, Тедди, мы никогда больше не сможем снова быть мальчиком и девочкой. Счастливые старые времена не вернутся. И мы не должны этого ожидать. Теперь мы мужчина и женщина. Нам предстоит серьезная работа, потому что время игр закончилось, и мы должны перестать резвиться. Я уверена, что и ты это чувствуешь. Я вижу перемены в тебе, и ты найдешь их во мне. Мне будет не хватать моего мальчика, но я буду любить в тебе мужчину так же сильно и восхищаться им еще больше, потому что он становится тем, кем, я надеялась, он станет. Мы больше не сможем быть маленькими товарищами по играм, но мы будем братом и сестрой, чтобы любить и помогать друг другу всю нашу жизнь. Не так ли, Лори? Он не сказал ни слова в ответ, но взял руку, которую она ему протянула, и на минуту приник ней щекой, чувствуя, что из могилы мальчишеской страсти поднялась прекрасная крепкая дружба, которая может осчастливить их обоих. Не желая, чтобы возвращение Лори домой было печальным, Джо скоро весело сказала. «Я не могу поверить, что вы, дети мои, — Действительно, женаты и собираетесь обустраивать свой быт. Кажется, только вчера я застегивала пуговицы на слюнявчике Эми и дергала тебя за волосы, когда ты меня дразнил. Господи, как летит время! Так как один из детей старше тебя, не строй себя бабушку. Я льщу себя надеждой, что я джентльмен взрослый, как сказала Пиготи о Дэвиде. Примечание. Дэвид Копперфилд, Чарльза Диккенса, глава двадцать первая. А когда ты увидишь Эми, то, скорее всего, найдешь, что она развита не по годам, – сказал Лори, посмеиваясь над ее материнским видом. Может, ты немного старше меня по возрасту, но я намного старше тебя по чувствам, Тедди. Женщины всегда ощущают себя старше мужчин. А этот последний год был таким тяжелым, что я чувствую себя сорокалетней. Бедняжка Джо. Мы оставили тебя переживать это горе в одиночестве а сами отправились развлекаться. Ты действительно стала старше. Вот морщина, а вот еще одна. Когда ты не улыбаешься, твои глаза выглядят грустными. А только что коснувшись подушки, я обнаружил ее мокрой от слез. Тебе через многое пришлось пройти, и все это в одиночку. Каким же эгоистичным животным я был. И Лори, с полным раскаянием видом, дернул себя за волосы. Но Джо лишь перевернула предательски выдавшую ее подушку и ответила, стараясь говорить бодро. «Нет, со мной рядом были папа и мама, которые помогали мне, и дорогие малыши, утешавшие меня. А мысль о том, что вы с Эми были в безопасности и счастливы, облегчила мои страдания здесь. Иногда мне бывает одиноко, но я полагаю, что это мне во благо и... «Тебе никогда больше не будет так одиноко», — вмешался Лори, обнимая ее за плечи, как будто хотела укрыть от всех человеческих невзгод. «Мы, Сэмми, не сможем обойтись без тебя, поэтому ты должна заходить к нам и учить чад своих вести хозяйство и все делить пополам, как мы это делали раньше. Позволь нам приласкать тебя, и все будут блаженно счастливы и дружны вместе». Если я не помешаю, это было бы очень хорошо. Я уже начинаю чувствовать себя опять молодой, потому что каким-то образом все мои проблемы, кажется, улетучились, когда ты приехал. Ты всегда был моим утешением, Тедди. И Джо положила голову ему на плечо, как делала много лет назад, когда Бетс легла, и Лори предложил ей держаться за него. Он посмотрел на нее сверху вниз, задаваясь вопросом, Помнит ли она то время? Но Джо улыбалась про себя, как будто на самом деле все ее проблемы исчезли с его приходом. Ты все та же Джо, которая то роняет слезы, то смеется уже через минуту. Сейчас ты выглядишь немного озорной. В чем дело, бабушка? Мне было интересно, как вы с Эмми ладите друг с другом? Как ангелы? Да, конечно. Но кто из вас главный в семье? Я не прочь сказать тебе, что сейчас она. Но, по крайней мере, я позволяю ей так считать, знаешь ли. Ей это нравится. Со временем мы будем главными по очереди, потому что брак, как говорится, вдвое уменьшает права и удваивает обязанности. Все будет продолжаться так, как началось, и Эми будет руководить тобой до последнего дня твоей жизни. Ну, она делает это так незаметно, поэтому я не думаю, что буду сильно возражать. Она из тех женщин, которые умеют правильно руководить. На самом деле, мне это даже нравится, потому что она обводит тебя вокруг пальца так нежно и изящно, как будто наматывает шелковую нить на катушку, при этом заставляя тебя думать, что она все это время делала тебе одолжение. Довелось же мне дожить до того, что ты стал мужем-подкаблучником, и наслаждаться этим. Воскликнула Джо, воздев руки. Было приятно видеть, как Лори расправил плечи, с мужским презрением ответил улыбкой на эти инсинуации и, приняв свой великий и могучий вид, сказал, «Эми слишком хорошо воспитана для этого, а я не из тех мужчин, которые будут терпеть такое обращение. Мы с женой слишком уважаем себя и друг друга, чтобы допустить самодурства или ссоры. Джо это понравилось, и она подумала, что вновь возникшее чувство собственного достоинства ему очень идет. Но мальчик казалось слишком быстро превращался в мужчину, и к ее удовольствию примешивалось сожаление. Я в этом уверена. Вы с Эми никогда не ссорились, как мы с тобой. Она солнце, а я ветер, как в басне. И солнце лучше обращалось с человеком, если ты помнишь. «Примечание. Солнце и ветер. Басня. «Она тоже может вздуть, а не только сиять», — усмехнулся Лори. «Какая нотация мне была прочитана в Ницце! Даю честное слово, это было намного хуже, чем любой выговор или обычная взбучка, которая ты мне устраивала. Когда-нибудь я расскажу тебе об этом все. Эми никогда сама не расскажет, потому что, заявив, что она презирает и стыдится меня, Она отдала свое сердце этому презренному, никчемному субъекту и вышла за него замуж. «Какая низость! Что ж, если впредь она будет плохо с тобой обращаться, приходи ко мне, и я встану на твою защиту». «Я выгляжу так, будто мне это нужно, да?» Сказал Лори, вставая и принимая позу, которая внезапно изменилась с внушительной на восторженную, когда послышался голос Эмми, зовущей «Где она?» «Где моя дорогая старшая сестрица Джо?» В гостиную вошла и толпа родственников. Все неоднократно обнялись и поцеловались. И после нескольких тщетных попыток троих путешественников все-таки усадили, чтобы на них посмотреть и бурно порадоваться их приезду. Мистер Лоуренс, как всегда крепкий и энергичный, также изменился в лучшую сторону после зарубежного турне, как и молодые люди потому что его раздражительность, казалось, почти исчезла, а старомодная учтивость обрела лоск, и он стал добродушнее, чем когда-либо. Было приятно видеть, как он улыбается своим детям, как он называл молодую пару. Еще приятнее было замечать, что Эмми платит ему дочерним долгом и любовью, которые полностью завоевали сердце старика. А приятнее всего было наблюдать, как Лори, вьется вокруг них обоих, будто неустанно наслаждаясь прекрасным зрелищем, которое они демонстрируют. Взглянув на Эми, Мэг тотчас осознала, что ее платью не хватает такого парижского стиля, что молодую миссис Моффат полностью затмит юная миссис Лоуренс, и что ее светлость в целом стала на редкость элегантной и грациозной женщиной. Джо подумала, наблюдая за этой парой. Как хорошо они смотрятся вместе. Я была права. Лори все-таки нашел красивую, воспитанную девушку, которая создаст ему семейное гнездышко и подойдет ему лучше, чем неуклюжая старушка Джо. Будет его гордостью, а не мучением. Миссис Марч с мужем улыбались и кивали друг другу со счастливыми лицами, видя, что их младшая дочь не только преуспела в мирских делах но и обрела лучшее богатство любви, доверия и счастья. Ибо лицо Эми было преисполнено нежным сиянием, которое свидетельствовало о сердечном спокойствии, в ее голосе появилась новая нежность, а холодная чопорная манера держаться сменилась мягким достоинством, одновременно женственным и обаятельным. Его нисколько не портила некоторая искусственность манер, Искренняя доброжелательность ее поведения была очаровательнее недавно приобретенной красоты или прежней грации, ибо она сразу же наложила на Эмми очевидный отпечаток истинной благородной женщины, которой она до этого надеялась стать. «Любовь принесла много пользы нашей малышке», — тихо сказала ее мать. «Всю жизнь у нее перед глазами был хороший пример, моя дорогая», — прошептал в ответ мистер Марч, С любовью, глядя на усталое лицо и содовласую голову его жены рядом с ним. Дейзи не могла оторвать глаз от своей красивой тетеньки, и, подобно комнатной собачке, следовала по пятам за Эми, словно та была замечательной хозяйкой замка воплощением восхитительных прелестей. Дэми взял паузу, чтобы оценить новых родственников, прежде чем скомпрометировать себя, опрометчивым принятием из их рук подношения, имевшего соблазнительную форму семейства деревянных медведей из Берна. Однако фланговый маневр привел к безоговорочной капитуляции малыша, поскольку Лори знал к нему подход. «Молодой человек, когда я впервые имел честь познакомиться с вами, вы ударили меня по лицу. Теперь я требую сатисфакции, как у джентльмена». И с этими словами высокий дядюшка принялся так подбрасывать и тормошить своего маленького племянника, что это настолько разрушило его философское достоинство, насколько вызвало восторг в мальчишеской душе. «Да чтоб меня! Она ведь вся в шелках с головы до ног! Ну не отрадно ли видеть, как она там сидит, такая стройненькая, прямо скрипочка, и слышать, как все говорят «Миссис Лоуренс»? «Наши-то малютки Эмми!» — бормотала старая Ханна, которая не могла удержаться и часто подглядывала из-за подноса, совершенно беспорядочно накрывая на стол. «Боже мой, как они все заговорили!» Сначала один, потом вступал другой, потом все вместе разражались потоками слов, пытаясь вместить события трех лет в полчаса. К счастью, под рукой был чай, чтобы говорящие могли сделать перерыв и подкрепить свои силы, потому что если бы беседы еще какое-то время продолжилось они бы охрипли и совсем ослабли. Ах, какая счастливая процессия направилась в небольшую столовую. Мистер Марч с гордостью сопровождал миссис Лоуренс. Миссис Марч также гордо опиралась на руку своего сына. Пожилой джентльмен шел с Джо и шепнул ей. «Теперь ты будешь моей девочкой» бросив взгляд на пустой угол у камина, отчего Джо прошептала в ответ, «Я постараюсь занять ее место, сэр». За ними шли в припрыжку близнецы, чувствуя, что близится их золотой век, потому что все были так заняты новоприбывшими, что не мешали малышам веселиться, как им вздумается, и, можете быть уверены, они использовали эту возможность в полной мере. Разве они не отхлебнули чаю? Не объели симбирными пряниками. Эт лебетум. Примечание. Перевод с латыни по собственному желанию. Не получили каждый по теплому печенью. И, что было апогеем всех детских прегрешений, разве каждый из них не сунул по очаровательному маленькому фруктовому пирожному в свои крошечные кармашки, где они предательски слиплись и рассыпались, научив их, что выпечка так же хрупка, как и человеческая природа. Обремененные сознанием вины за припрятанные пирожные и опасаясь, что острые глаза Дода, (примечание: Джо, проникнут сквозь ненадежное прикрытие из батисты и мериноса, скрывающее их добычу. Маленькие грешники приникли к деде, на котором не было очков. Эмми, передаваемая из рук в руки как нечто вроде угощения, вернулась в гостиную под руку с отцом Лоуренсом. Остальные разбились на пары, как было раньше, из-за чего Джо осталась без собеседника. В тот момент она не возражала против этого, потому что задержалась в столовой, чтобы ответить на нетерпеливый вопрос Ханны, а мисс Эмми теперь будет в двухместной карете ездить и кушать из всей этой прекрасной серебряной посуды, которую мы далеко прибрали. Не удивлюсь, если она будет ездить на шестерке белых лошадей. «Есть из золотой посуды и каждый день носить бриллианты, да игольное кружево». «Тедди для нее ничего не пожалеет», — ответила Джо с бесконечным удовлетворением. «Так и не надо жалеть. На завтрак будете мясо с подливой или рыбные тефтели», — спросила Ханна, которая благоразумно смешивала поэзию и прозу. «Мне все равно». И Джо закрыла дверь, чувствуя, что еда в тот момент была неподходящей темой. Она постояла минуту, глядя на удаляющихся наверх участников вечеринки, и когда короткие ножки Деми в клетчатых брючках с трудом взобрались на последнюю ступеньку, внезапное чувство одиночества охватило ее с такой остротой, что она огляделась вокруг мутным взором, будто искала на что опереться. Потому что даже Тедди покинула ее. Если бы она знала, какой подарок на ее день рождения с каждой минутой приближался все ближе и ближе к их дому, она бы не сказала себе «я немного поплачу перед сном, а сейчас не годится быть унылой». Затем она провела рукой по глазам, потому что одно из ее мальчишеских привычек было никогда не знать, где ее носовой платок. И едва она успела изобразить улыбку, как раздался стук во входную дверь. Она открыла с гостеприимной поспешностью и вздрогнула, как будто еще один призрак явился, чтобы ее удивить. На пороге стоял рослый бородатый джентльмен, сиявший улыбкой из темноты, как полночное солнце.